Глава 32. Хасан Аль-Бискек встал с маленького складного стульчика, стоявшего на песке, шагах в десяти от берега. Рация молчала. На его позывные никто не отзывался. В сочетании с тем, что он успел услышать, это могло означать только одно. Все его люди, которые были на острове, перебиты. Но лицо Хасана было совершенно непроницаемо. Ни испуганным, ни огорченным он не выглядел. Впрочем, у него была сильная воля. Зато радист, невысокий негр в потертых джинсах и грязной футболке, выглядел совершенно ошеломленным. «Командир, что же это? Кто на них напал? И как они нашли базу? Там же была маскировка!» Хасан не ответил. Вместо этого он осмотрелся по сторонам. Неподалеку у берега на воде покачивалась амфибия. Позади, метрах в двадцати под деревьями, стояли две палатки. На этом маленьком безлюдном островке у отряда Хасана было что-то вроде опорного пункта. Склад горючего, продовольствия и боеприпасов. Из людей сейчас никого видно не было. Боевики были или в палатках, или на борту амфибии. Без дела бродить по берегу Хасан им запрещал, опасаясь привлечь к острову постороннее внимание. Мало ли кто рядом может пролетать на легкомоторном самолетике или на вертолете. Не стрелять же по ним. Наверное, это сделали русские, сказал радист. Отомстили за свой катер. Хасан смерил негро оценивающим взглядом. Потом еще раз огляделся. Никого. Рука араба опустилась на рукоятку, висевшего на поясе ножа. — Хочешь сказать, что я зря тогда в них выстрелил? — спросил он с нехорошей усмешкой на губах. «Нет, командир, что ты?» «Я не имел в виду», – радист замахал руками, замотал головой. «Имел», – прошептал раб Он выхватил нож, шагнул вперед и вонзил его негру солнечное сплетение, одновременно зажимая ему рот. Глаза радиста вылезли из орбит. Он захрипел, но тут изо рта у него хлынула кровь, и негр обмяк. Хасан вырвал из него нож, аккуратно обтер об одежду убитого и спрятал его в ножны. Потом перевернул тело радиста на живот. Теперь со стороны могло показаться, что он просто спит. Длинными кошачьими шагами Хасан направился к палаткам. Первая из них выполняла функцию склада. Людей в ней быть не могло. И ее араб миновал, не задерживаясь. У второй он остановился. Взял автомат с самодельной стойки, проверил, есть ли патроны в стволе, потом громко крикнул «Эй, Юсуф, Сиит, Ахмед! И кто там еще с вами есть? Вылезайте, быстро!» Меньше чем через 10 секунд четыре негра стояли перед ним на вытяжку. Кроме тех, кого Хасан назвал, здесь был его помощник Мустафа. «А, Мустафа, хорошо, что ты здесь», — сказал Хасан. «Ты-то мне и нужен». Слушайте, правоверные, на нашу базу только что напали. Все, кто там был, перебили. И знаю, кто в этом виноват. Знаю, кто нас предал. Это ты, Мустафа, собака поганая. Сдохни же. Помощник не то, что ответить. Даже осознать сказанное толком не успел. Автомат в руках Хасана дернулся, выплевывая порцию свинца, и негр со стоном осел, схватившись за живот. Второй выстрел разнес ему голову. Возьмите эту падаль, спарите брюха и швырните в море, приказал Хасан оторопевшим боевикам. Ну что, встали, или я должен повторять свой приказ? Как раз в этот момент из амфибии один за другим выскочили еще три негра с автоматами наготове. Они услышали выстрелы. Хасан махнул им рукой, подзывая к себе. Шестеро промелькнула у него в голове короткая мысль. «Да, двое уже убиты. Все, больше никто нигде не прячется. Те трое негров, которых он выгнал из палатки, уже тащили труп Мустафы к берегу. Хасан медленно шел за ними, с каждым шагом все больше отставая. А трое с амфибией как раз вышли на берег. Эх, неудачно, что несущие тело их от него закрывают. Ну да ничего» дождавшись когда все шесть негров окажутся рядом хасан вскинул автомат и дал длинную очередь цель сначала в тех кто был вооружен трое погибли сразу две пули пробили грудь одного из автоматчиков еще три угодили в живот его соседу а одна ударила между лопаток сиида а хасан продолжал стрелять он несколькими скользящими шагами сместился влево выпустил остаток патронов Мгновенно, наработанным движением сменил магазин и откатился под прикрытие толстой пальмы. На берегу лежала куча из человеческих тел. Касан уже думал, что дело сделано, но тут раздался треск автоматной очереди. Пули взрыли песок у него под ногами. Одна с сочным звуком попала в пальму. Бывший полковник огрызнулся двумя одиночными выстрелами. Он видел, что попал в мертвые тела. Уцелевший счастливчик явно намеревался использовать их как прикрытие. «Эй!» – насмешливо крикнул Хасан, ни на секунду не опуская автомата. «Кто там такой везучий остался? Выходи! Получишь от меня пропуск на небеса!» «Гурием!» «Собака! Вонючая тварь!» – раздался в ответ яростный рев. «Ты убил всех, кто тебе служил! Ты предатель! Отроди шайтана!» Зачем ты сделал это? Не твое дело, Юсуф, почти весело отозвался Хасан. Мы верно служили тебе, я знаю, но теперь вы мне больше не нужны. Оберечь вас незачем, вы же почти ничего не стоите. Проститутку хорошую найти и то труднее, чем сколотить банду, как ваша. Я за полчаса в любой деревне двадцать таких недоумков найду, как ты. Голос у Хасана был громкий. В нем звучала насмешка, но вот глаза бывшего полковника оставались спокойными и холодными. Профессионал играл против дилетанта, играл, используя его слабые стороны, в первую очередь эмоциональность. Хасан был уверен, не сможет Юсуф, горячий парень, вынести таких слов. Он не ошибся. С яростным криком Юсуф поднялся из-за товарищей, хлестнул длинной очередью по пальме, за которой скрылся Хасан. Араб спокойно выждал, пока очередь захлебнется, а потом быстро высунулся и ответил одиночным выстрелом. Но Юсуф оказался очень быстр. Он успел снова спрятаться. Пуля просвистела в каком-то сантиметре от его головы, но эта удача не помогла ему. Хасан понял, что промахнулся. С автоматом наперевес он рванулся к укрытию Юсуфа. Араб все очень хорошо рассчитал. Сменить магазин, даже если он наготове, человек, не тренировавшийся специально, быстрее, чем за пару секунд, не сможет. А если запасной еще и искать придется, снимать с тел убитых товарищей, то можно спокойно еще секунды 3 прибавить. А секунд по меркам боя – это очень много. Тем более, что разделяло противников всего метров 15. Хасан одолел их в несколько прыжков. Последний раз он прыгнул с кувырком через кучу тел. В полете увидел раскрывшийся в крике рот Юсуфа, его руку с автоматом, и со всех сил ударил его по лицу прикладом, успев заметить, как брызнула кровь из смятого в лепешку носа. Приземлился араб, как и рассчитывал, на ноги. Развернулся и всадил короткую патрона на три очередь в грудь бывшего подчиненного, пытающегося после сокрушительного удара привстать с земли. Юсуф дернулся и обмяк. Еще несколько секунд Хасан стоял, пригнувшись с автоматом на перевес, внимательно глядя на убитых. Он был опытен и знал, сколько раз случалось так, что некачественно подстреленный враг неожиданно оживал и стрелял в спину слишком уверенному в себе победителю. Но похоже, на этот раз он сработал чисто. Да, все мертвы, никаких сомнений. Убедившись в этом, Хасан вытащил нож и занялся мясницкой работой. Давно известно, что достаточно вспороть трупу живот и проколоть желчный пузырь, чтобы он никогда не всплыл на поверхность. Именно это он и проделал с каждым из своих бывших подчиненных. А потом побросал их тела в море. После этого Хасан в несколько ходок перетащил все вещи с берега на борт амфибии, даже палатки сложил и унес. Не поленился забросать песком те места, где пролилась кровь. Одним словом, примерно через полчаса ничто на островке не выдавало того, что совсем недавно здесь были люди. Закончив, бывший полковник внимательно осмотрел берег. Придраться было решительно не к чему. Самая натуральная дикая природа, никаких следов лагеря не осталось. Хасан поднялся на борт амфибии. Через пару минут она отошла от берега и устремилась в открытое море. Еще часа через два амфибия пришвартовалась к большой яхте, той самой, на которой в компании липовых американцев некоторое время путешествовал Тигран Ментоносян. Встречал Хасана сам Майкл Дримин. «Здравствуй, командир», — сказал он, когда Хасан оказался на палубе. «Здравствуй», — ответил Хасан. «Ну как у тебя дела?» «Все в порядке». «А армянин?» Дримин помрачнел. «Его не нашли, но зато все остальное...» Ладно, потом расскажешь подробно, перебил его араб. А сейчас прикажи, чтобы мне приготовили ванну и пожрать. Я давно же по-человечески не ел. А ребята, которые были с тобой, я один, коротко ответил Хасан. У них свое дело. Понятно. А мы возвращаемся на отель Кури? Нет. Идем в квадрат 43.14. Но зачем? Удивленно спросил Дримин. Я же говорил. Мы уже подняли и оборудование, и все остальное. Нужно еще кое-какой груз на борт принять, — ответил Хасан. Спорить Дримин, разумеется, не решился.